— Тише, голубчик, ради бога, услышит. — Воля Божья! — лепетала толстая. Мать Найтурса валилась навзничь и кричала. — Четыре года! Четыре года! Я жду, все жду, жду! Тут молодая из-за плеча Николки бросилась к матери подхватила ее. Николке нужно было бы помочь, но он неожиданно бурно и неудержимо зарыдал и не мог остановиться. Окна завешаны шторами.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 «Ах, Марья Францевна, ну, ну что вы говорите? Лежите спокойно, умоляю вас!» Мама стала совсем ненормальной. За эти три дня зашепталась сестра и, и опять отбросила непокорную прядь волос и посмотрела далеко куда-то за Николку. А впрочем, теперь все вздор.